Глава 43. Введение Анфисы. В тот момент, когда Катя позвонила ей с работы, Анфиса бодрым шагом пересекала двор института скорой помощи имени Склифосовского. На часах было 6 вечера, и над больничным корпусом висел оранжевый шар, клонящийся к закату. «Алло, Анфис, привет, ты где?» «В Склифе. Помнишь, я про нашу старшую по подъезду тебе говорила? У нее сердцем плохо стало, когда ей стояк ремонтники меняли». Анфиса аппетитно жевала бургер, купленный в Макдональдсе на Садовом кольце. «Скорая ее в Склиф увезла, а сегодня она мне звонит по мобиле, просит помочь ей. Она совсем одинокая, некому навещать». А у нее туалетная бумага кончилась, и паста зубная. Вот иду в кардиологию, несу, минералки ей купила, фруктов, ну и бумаги мягоньки, конечно. Уж разорилась на итальянскую. Она хорошая бабка, только наш капремонт ее совсем доконал. Немножко посижу с ней, а дома часиков восемь буду. Где ты, подружка, я не спрашиваю? Большой милицейский секрет. Где, где На работе я? Скоро начну собираться домой потихоньку. Анфис, тебе что приготовить на ужин? А что у нас там в холодильнике есть? Рыбки хочу жареной. В гриль ее положи и картошечки фри. Или жирно будет на ночь? Стремно. А все равно один раз живем. Я помидоры купила азербайджанские на рынке. Там внизу в холодильнике. Ну все, пока, Кать. Тут мне сигналят, я дорогу загораживаю скорой. Это была вполне обычная фраза, которую Катя услышала в трубку. Она не удивилась, не встревожилась. Она и предположить не могла, что случится там, во дворе института Склифосовского через несколько минут. Скорая, сигналившая Анфисия остановилась у подъезда приемного покоя, похожего на длинный гулкий туннель. Анфиса, особо никуда не торопившаяся, подошла к приемному, когда из скорой сначала выпрыгнул медбрат в синей униформе, а затем двое штатских. В руках у них были АК. Анфиса застыла на месте. Увидеть вооруженных людей возле больницы? Ей сразу вспомнился захват госпиталя террористами и... «Проходите, проходите, девушка! Быстрее, тут не на что смотреть!» скомандовал один из автоматчиков. «Давайте, выгружайте его!» Анфиса не знала, что автоматчиками были сотрудники МУРа, приезжавшие вместе с полковником Елистратовым в Центр судебной психиатрии. привести в сознание Пепеляева там, в боксе, так и не удалось. Были вызваны сразу две бригады скорой — и врачи приняли решение немедленно вести пациента в институт Склифосовского в реанимацию. В скорую, куда загрузили Пепеляева, сели двое оперативников. Автоматы они достали из багажника елистратовского служебного БМВ. «Все свое вожу с собой». Елистратов вместе с Геворкяном сели в БМВ и почти весь путь следовали за скорой. Однако, как назло, Или по странному стечению обстоятельств, где-то в районе площади трех вокзалов они отстали. Скорая спеша довести больного до реанимации включила сирену и... Она опередила БМВ на каких-то десять минут, но этого оказалось достаточно. Что с носилками? Механизм заело, не скользят. Медбрат сунулся внутрь кузова. «Сейчас я из приемного привезу. Подождите!» Анфиса стояла напротив скорой. Она все еще колебалась и подозревала. «Нет, конечно, это никакие не террористы, хоть и с автоматами. Те бы ее наверняка уже как свидетеля прикончили. Но...» «Но что, собственно, тогда здесь происходит? Кого привезли в склиф под дулами автоматов?» Дверцы скорой были распахнуты. Один из автоматчиков курил, отвернувшись, чтобы дым не попадал внутрь машины. Второй неуклюже присел, застегивая липучку на кроссовке. И в этот момент Анфиса увидела в кузове скорой человека. У него было что-то с лицом. Потом, когда Анфиса вспоминала это... Она каждый раз ощущала, будто ее насквозь пронзает острая жало. Описать это было так трудно. Слов нельзя было подобрать. У человека что-то было с лицом. Что-то до такой степени нехорошее, жуткое, что... На какое-то краткое мгновение в этот тихий июньский вечер когда заходящее солнце слепило глаза, как багровый прожектор, Анфисе показалось, что эта тварь там, в скорой, и на человека-то не была похожа. Но это видение длилось лишь миг. А потом... Тварь прыгнула на спину присевшего на корточке оперативника и рванула его голову за волосы вверх. Он только охнул и ткнулся лицом в асфальт. Второй обернулся на этот звук и успел дать очередь, но его опрокинули ударом в грудь, когтями вцепившись в лицо, смяв, расщепив стальное дуло автомата, словно фольгу. А потом только топот удаляющихся шагов. Анфиса пришла в себя уже сидя на асфальте. Она не могла вспомнить... Наверное, упала сама, когда прозвучали выстрелы. Сумка, набитая бутылками с минералкой и рулонами туалетной бумаги, валялась рядом. Топот удалявшихся шагов. Он обернулся. Анфиса видела. Он смотрит на нее, словно оценивая, прикидывая. Теперь его лицо было совсем другим, можно даже сказать, совсем обычным всё все же ужас парализовал Анфису. Но вот он отвернулся и скрылся. Как будто растаял. Оперативник с разодранным лицом стонал, пачкая кровью асфальт. Во двор института Склифосовского въезжал черный служебный БМВ с милицейскими номерами. По гулкому туннелю приемного покоя Медбрат катил носилки.